В 1825 году Пушкин ненадолго, буквально на два дня, или точнее два утра, отвлекается от лирики от новых строф Евгения Онегина, чтобы сочинить полушутливую поэму «Граф Нулин». Ее водовильный сюжет перекликается и с деревенскими главами того же Онегина, и с будущими повестями Белкина, в то же время он, как антураж, как и легкий игривый слог, явно отличает ее от недавно написанных Пушкиным южных романтических поэм. Барин утром отправляется на охоту, а жена остается скучать дома. Уже про своего кавказского пленника Пушкин писал, что напряженность сюжета мало его привлекала и была принесена в жертву описанием. Что-то подобное происходит и тут. Что веселый досуг мужа, что скучающий досуг жены поначалу служит поводом для описаний осенней сельской природы и осеннего сельского быта, тема явно близкие в те годы ссыльному деревенскому Пушкину и знаменующая все более последовательное его внимание к русской природе Глубинной русской жизни к ее характеру, мировосприятию простых людей и так далее. В последних числах сентября, презренной прозой говоря, в деревне скучно. Грязь, не ненастье, осенний ветер, мелкий снег да вой волков. Но то-то счастье охотнику, не зная нек, в отъезжем поле он горцует, везде находит свой ночлег, бронится, мокнет и пирует опустошительный набег». А жена читала старинный отменно длинный роман, но скоро как-то развлеклась. Перед окном возникшей дракой козла с дворовую собакой, и ею тихо занялась. Кругом мальчишки хохотали. Меж тем печально под окном индейки с криком выступали. Вослед за мокрым петухом три утки полоскались в луже. Шла баба через грязный двор, белье повесить на забор. Погода становилась хуже. Казалось, снег идти хотел. Вдруг колокольчик зазвенел. Позже, кстати говоря, Пушкин напишет о куда более жесткий вариант в практически той же картины. Смотри, какой здесь вид. Избушек ряд убогой, За ними чернозем, Равнины скат от логой, Над ними серых туч густая полоса. Где небы светлые? Где темные леса? Где речка? На дворе у низкого забора Два бедных деревца стоят в отраду взора, Два только деревца. И то из них одно дождливой осенью Совсем обнажено.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 Прямо перед ее домом терпит крушение легкий экипаж, и путешественник, возвращающийся из Парижа молодой русский франт и мод граф Нулин, невольно оказывается гостем скучающей и тоже молодой сельской дамы, воспитанной, как подчеркивает рассказчик, в пансионе французской эмигрантки и потому как нельзя более подходящей для разговора с недавним свидетелем парижской жизни. С одной стороны, как носят, э, очень низко, почти до вот по этих пор. Позвольте видеть ваш убор так... Рюши, банты, здесь узор – все это к моде очень близко. Мы получаем телеграф. То есть гость галантно удивляется тому, что хозяйка одета по моде, а она ссылается на журнал «Московский телеграф», печатавший иллюстрации, по которым провинциальная сельская публика как раз могла демократически следить за столичными модами. А с другой стороны, какой писатель нынче в моде? Федор Линкур и Ламартин. У нас им также подражают. Нет, право так у нас умы уж развиваться начинают, дай бог, чтобы просветились мы. То есть все никоим образом не сводится просто к фасонам. Театр, музыка и поэзия обсуждаются не в меньшей мере. И если поэт Ламартин, один из родоначальников французской романтической поэзии, перечитывается, помнится и почитается до сих пор, то о Дерлинкуре впору справляться в справочниках, романист, вершина славы которого пришлась как раз на те годы. Собеседники явно флиртуют. И когда вечером приходит пора разойтись по разным комнатам, граф начинает сожалеть об упущенных возможностях. Нужно, кстати, сказать, что, как и в своих ранних поэмах, как и в сочиняемых примерно в эти годы главах Онегина, Пушкин щедро пользуется возможностью вести действия в настоящем грамматическом времени, так называемом «настоящем историческом», вроде «иду я вчера по улице». Причем именно в Нулине настоящего особенно много. Перебиваемое отдельными каденциями прошедшего, оно решительно преобладает. Так вот. Несносный жар его объемлет, не спится графу. Бес не дремлет и дразнит грешную мечтой в нем чувства. Пылки наш герой воображает очень живо. Хозяйки взор красноячивый, довольно круглый, полный стан, приятный голос прямо женский, лица румянец деревенский, здоровье краше всех румян. Он помнит кончик ножки нежной, он помнит точно, точно так. Она ему рукой небрежной пожала руку. Он дурак, он должен был остаться с нею ловить минутную затею, но времени ушло, теперь отворена, конечно, дверь, и тотчас, на плеча накинув свой пестрый шелковый халат и стул в потемках опрокинув, в надежде сладостных отрад тут я пропущу одну строчку, отправился на все готовый. Разумеется, это все весьма фривольно. И то, что это первоначально сочинялось для незамужних и молодых барышень из соседнего Тригорского, им декламировалось, свидетельствует о простоте и естественности этих дружеских и тоже подразумевающих немалую долю флирта отношений. В первоначальном варианте и вовсе рискованно. Он весь кипит, как самовар, пока не отвернула крана хозяйка нежную рукой. Кстати говоря, именно благодаря этой, с одной стороны, эротической раскованности, а с другой веселой простой естественности рассказа, молодая хозяйка обретает вообще-то несвойственную пушкинским героиням, особенно романтическим, привлекательную полноту. Здесь путь к тому типу телесной женской красоты, Которой русская литература освоит уже лет через сорок. Ванне Карениной, Грушеньке, Юной Лукерье из Тургеневских живых мощей, Аленке из истории одного города Щедрина и так далее. Влюбленный граф в потемках бродит, Дорогу ощупью находит, Желанием пламенным томим, Едва дыхание переводит, Трепещет, если пол под ним вдруг заскрипит. Вот он подходит к заветной двери И слегка жмет ручку медную замка. Дверь тихо-тихо уступает, Он смотрит, лампа чуть горит и бледно спальню освещает, хозяйка мирно почивает или притворяется, что спит. Он входит, медлит, отступает, и вдруг упал к ее ногам. Она, открыв глаза большие, глядит на графа. Наш герой ей сыплет чувства выписные, и дерзновенную рукой коснуться хочет одеяло, совсем смутив ее сначала. Но тут опомнилась она, и гнева гордого полна, а, впрочем, может быть, и страха, она, пропуская одно слово, с размаха дает пощечину. «Да-да!» Щечину, да ведь какую Кульминация позади Утром граф стыдится показаться на глаза Но делать нечего Проказница, младая, на смешливый потупе взор И губки алые кусая, заводит скромный разговор О том, о сём Сперва с смущенный, но постепенно ободренной С улыбкой отвечает он Получаса не проходило, уж он и шутит Очень мило, и чуть ли снова не влюблён Вдруг шум в передний Входят, кто же? Наташа, здравствуй, ах мой боже, граф Вот мой муж «Душа моя, граф Нулин, рад сердечно я, какая скверная погода! У кузницы я видел ваш совсем готовый экипаж, Наташа. Там у огорода мы затравили русака. Эй, водки! Граф, прошу ответить, прислали нам издалека. Вы с нами будете обедать? Не знаю, право я спешу. И полный граф, я вас прошу, жена я, гостям мы рады. Нет, граф, останьтесь! Но с досадой, все надежды потеряв, упрямится печальный граф. Там есть еще и пилок. Ну теперь самое время вернуться к пропущенным местам. Когда Нулин отправляется на ночное приключение, у Пушкина появляется странное, на первый взгляд, уподобление. К Лукреции Торквини Новый отправился на все готовый. И второй раз. по Пощечину Наталья Павловна дает Торквинию. То есть, конечно, Нулину, но Нулину в роли Торквиния. Латынь, как говорится, из моды вышла ныне, но и теперь многие помнят. Лукреция, прекрасная и добродетельная римская Матрона, была изнасилована своим родственником или свойственником царским сыном с секстом Торквинием, после чего Лукреция заколола себя на глазах мужа, а римляне изгнали древних царей и на долгие столетия учредили республику. У Пушкина есть специальная заметка, где он пишет, цитируем с небольшими опущениями. «В конце 1825 года находился я в деревне. Перечитывая Лукрецию, довольно слабую поэму Шекспира, я подумал, что если бы лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Торквинию? Хоть, может, это охладило бы его предприимчивость, он со стыдом принужден был отступить, Лукреция б не зарезалась, Брут не изгнал бы царей, и мир и история мира были бы не те. Итак, республикою, консулами, кесарем мы обязаны соблазнительному происшествию, подобному тому, которое случилось недавно в моем соседстве. Мысль пародировать историю Шекспира мне представилась. Я не мог противиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть. Таким образом, шутливая поэма – Пародия истории и сдвинутое, непрямое, игровое и ироническое размышление о случайности истории, о ее альтернативах. Кстати говоря, это ощущение альтернативности внедрено и в сам текст графа Нулина, в эпилог. «Когда коляска ускакала, жена все мужу рассказала и подвиг графа моего всему соседству описала. Но кто же более всего с Натальей Павловной смеялся? Не угадать вам. Почему ж муж? А, как не так?» Совсем не муж, он очень этим оскорблялся. Он говорил, что граф дурак, молокосос, что если так, то граф он визжать заставит, чтоб сами он его затравит. Смеялся Лидин, их сосед, помещик двадцати трех лет. Теперь мы можем справедливо сказать, что в наши времена супругу верная жена, друзья мои, совсем не дива. Этот двусмысленный намек, если молодой сосед упомянут не зря, от отчего верная жена, А если верная, к чему тут сосед, этот двусмысленный намек, кажется, не подлежит прямому разрешению. Главное же в этом всем, пожалуй, то, чем Пушкин завершает свою заметку. Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. Граф Нулин писан 13 и 14 декабря. Бывают странные сближения. Напомню, вначале он говорит о том, что это 25 год, сейчас 14 декабря. Конечно, в Михайловском не было ни онлайн-трансляции с Сенатской площади, ни вестников, мгновенно доставляющих новости из Петербурга. Да, кстати говоря, если бы и было что подобное, едва ли достоверно знавший о петербургских событиях Пушкин потратил бы время на сочинение этого бурлеска, переводящего серьезные события в шутовскую форму. Бурлеск – дело почтенное, для пушкинского мира стихии – самое органическое, но не в минуты же роковые. А вот так... И это в известном смысле притча обо всем пушкинском творчестве. На виду простое, иногда бытовое, часто шутливое, в тексте серьезное, интеллектуальное, параллели, переклички, помимо всего прочего, пророческое восприятие, внял я небо содрогание и горний ангелов, полет и гад подводный ход. Это одновременное течение времени внутри произведения и вокруг него в жизни автора и в самой истории особенно ощущается у Пушкина в Евгении Онегине. Бывают книги, написанные мгновенно, вот как тот же Граф Нулин, или условно-мгновенно. Пусть автор работал над ними хоть годы, но за это время ничего существенного, значимого в его жизни и в мире не случилось, по крайней мере, существенного и значимого для произведения. Онегин совершенно иной. Пока он писался, Пушкин перебрался с юга в Михайловское оттуда в столицу. В его мировоззрении произошло не менее двух самых существенных сдвигов. Закончилось одно царствование, произошло декабрьское выступление, оно потерпело поражение, началось новое царствование. Пушкин ощутил утрату части друзей по большому поколению и всего общественного культурного исторического климата и настроения. Этот ритм чувствуется и внутри романа. Пятая глава писалась уже в 1826 году, сразу после «Перелома». Историческое событие, во время которого был сочинен Нулин, разрезало восемь глав итогового Онегина пополам и существенно изменило колорит и тон повествования «Страшный сон Татьяны» до элегибель отъезд из деревни и замужества поздняя и бесплодная любовь онегина все это по внутренней хронологии романа до а по времени написания и значит постоящему за этим мироощущению из самоощущению автора после перелома помимо всего прочего эволюция автора отражается в эволюции тех воззрений которые высказываются повествователем. повествователь понятно не равен автору эта фигура отчасти условная игровая подставная и в любом случае литературная не подлинные же исповеди перед нами но и не соотноситься с психологической и мировоззренческой эволюцией настоящего живого автора повествователя Негина не может. Он все-таки задуман не на контрасте с самим автором, не на сплошной вымышленности, он не чужая маска. Так вот, повествователь среди потока того, что именуется обычно лирическими отступлениями в романе, трижды раздражается пространными, исповедального типа монологами, и какие же они разные, и какая в них видна явная эволюция. Повторюсь, Каждую конкретную строчку в этих отрывках можно рассматривать либо как немного ироничное, или чуть упрощённое, литературно-условное выражение тех чувств и мыслей, которые переживает автор, либо как самую подлинную и бесстрашную исповедь, так смешанно одно и другое. Но итог всё равно впечатляющий. Их бы читать полностью, но, конечно, не в рамках этого краткого сообщения, вот лишь пунктирным напоминанием некоторое. Первый такой фрагмент – повествователь между шумными забавами и страстями молодости и первыми эллигическими сожалениями.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 Давно ли для вас я забывал и жажду славы, и похвал, и край отцов, и заточения, Исчезло счастье юных лет, как на лугах ваш легкий след. И еще я помню море пред грозою, как я завидовал волнам, бегущим бурной чередою, С любовью лечь к ее ногам. И дальше. И ножку чувствую в руках, опять кипит воображение, Опять я прикосновение зажгло в увядшем сердце кровь, Опять тоска, опять любовь. Но полно прославлять надменных болтливой лиру и своей Они не стоят ни страстей, ни песен ими вдохновенных, Слова и взор волшебниц их обманчивы, Как ножки их. Что ж, мой Онегин? Вот второй фрагмент. И тут голос, разочарованный уже не на шутку, Озлобленный, язвительный, саркастический, Почти по-байроновскому демонический, Каким сам автор ощущал себя Несколько переходных лет между юностью и зрелостью который иногда вновь воскресал в нем в ответ на те неотразимые обиды, что наносили свет и предатели друзья и мучительное возлюбленное. Врагов имеет в мире всяк, но от друзей, спаси нас, Боже, а что? Да так, я усыпляю пустые черные мечты, я только в скобках замечаю, что нет презренной клеветы на чердаке, в ролем и светской чернью ободренной, что нет ни лепицы такой, ни эпиграммы площадной,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 трудов напрасно не губя, любите самого себя, достопочтенный мой читатель, предмет достойный, ничего, любезней верно, нет его. А что ж было следствием свидания? И вот третий, самый поздний снимок того же повествователя, перебесившийся, мечтающий о семье, о труде и покое, о независимости, от службы и ложной дружбы, от света и суетной любви, от унизительной бедности и ненадежного холостяцкого существования и в то же время подводящий горькие итоги,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 Спокойно в очередь добился, о ком твердили целый век. Эн-эн – прекрасный человек. Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей сейчасно, что обманула нас она, что наши лучшие желания, что наши свежие мечтания истлели быстрой чередой, как листья осенью гнилой. Впрочем, в последнем случае все это может формально относиться и к персонажу, к самому Онегину с обоположением в восьмой главе, но едва ли случайно выход из отступления совершается строкой «Онегин, вновь займуся им», так что предыдущее было как будто не совсем об Онегине. Нет, и о нем тоже, но и о том, как отражается и преломляется в литературе судьба человека, его взросление и старение об общем и только о своем, об опыте и об основе всяких изменений и всякого опыта, о времени.